19 октября. Роняет лес багряный свой убор, серебрит мороз увянувшее поле, проглянет день, как будто по неволе, и скроется за край окружных гор. Пылай камин в моей пустынной келье, а ты вино нести, уж друг, пролей мне в грудь отрадное похмелье. Минутное забвенье горьких мук. Печален я, со мною друга нет, с кем долгую запил бы я разлуку, кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет. Я пью один. Вот чье воображенье вокруг меня товарищей зовёт. Знакомая не слышно приближение. И милого душа моя не ждёт. Я пью один. И на брегах Невы меня друзья сегодня именуют. Но многие и там из вас пируют. Ещё кого не досчитались вы, кто изменил пленительной привычке, кого от вас увлёк холодный свет, чей глас умолк? на братской перекличке кто не пришёл кого миш вами нет он не пришёл кудрявый наш певец с огнём в очах с гитарой сладкоголасный под миртами Италии прекрасной он тихо спит и дружеский резец не начертал на дружскую могилой Слов несколько на языке родном, чтоб некогда нашёл привет унылый сын севера, бродя в краю чужом. Сидишь ли ты в кругу своих друзей, чужих небес любовник беспокойный, или снова ты проходишь тропик знойный и вечный лёд полуночных морей, счастливый путь? С лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя, и с той поры в морях твоя дорога, о волны бурь, любимое дитя. Ты сохранил в блуждающей судьбе прекрасных лет первоначальный нравы, лицейский шум, лицейские забавы средь бурных волн мечталися тебе. Ты простирал из заморя нам руку, ты нас одних В молодой душе на силы повторял на долкую разлуку, на тайный рок быть может, осудил. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа, неразделимый вечен, неколебим, свободен и обеспечен, срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, всё те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. Из края в край преследуем грозой, запутанный в сетях судьбы суровой, ястрепетом на лоно дружбы новой устав принекло скающий главой. С мольбой моей печальной и мятежной, с доверчивой надеждой первых лет, друзьям иным душой предался нежный. Но горьek был не братский их привет. И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и холода, мне сладкая готовилась отрада. Троих из вас, друзей моей души, здесь обнял я. Поэт о дома пальный, опущен мой ты первый посетил. Ты усладил изгнанья день печальный, ты в день его лицея превратил. Ты Горчаков, счастливец с первых дней, хвала тебе. Фортуны блеск холодный не изменил души твоей свободной всё тот же ты для счастья и друзей Набразный путь судьбой назначен строгой ступая в жизнь мы быстро разошлись но не взначай просёлочной дорогой мы встретились и братски обнялись Когда постиг меня судьбины гнев ле всех чужой, как сирота бездомный, под бурею головой паник я томный, и ждал тебя вещун пермских дев, и ты пришёл сын лени вдохновенный, одельвик мой, твой голос пробудил сердечный жар, так долго успленный, и бодрый я судьбу благословил. С младенчества дух песен в нас горел, и дивное волненье мы познали. С младенчества две муз к нам летали, и сладок был их лаской наш удел. Но я любил уже рукоплесканье, ты гордый пел для муз и для души. Свой дар, как жизнь, я тратил без внимания, ты гений свой воспитывал в тиши. служение муз не терпит суеты прекрасное должно быть величево но юность нам советует лукаво и шумны нас радуют мечты опомнимся но поздно и уныло глядим назад следов не видя там скажи вильгельм не то ли с нами было мой брат родной по музе по судьбам пора пора Душевных наших мук не стоит мир роставим заблуждение, сокроем жизнь под сенью единение. Я жду тебя, мой запоздалый друг, приди огнём волшебного рассказа, сердечные предания оживи. Поговорим о бурных днях Кавказа, о шилиря славе, о любви. Порай мне. Перуйте, о друзья, Причувствую отрадное свиданье, запомните ж поэта предсказанья, промчится год, и с вами снова я. Исполнится завет моих мечтаний, промчится год, и я явлюся к вам. О сколько слёз, и сколько восклицаний, и сколько чаш поднятых к небесам! И первую полней, друзья, полней, и всю до дна. В честь нашего союза. Благослови ликующе муза, благослови. Да здравствует лицей. Наставникам, хранившим юность нашу, всем честью и мёртвым и живым, кустам подьяв признательную чашу, не помня зла, за благо воздадим. Полней, полней И сердцем возгоря, опять до дна, до капли выпиваете. Но за кого, о други, угадайте? Ура наш царь! Так, выпьем за царя. Он человеком властвует мгновение, он раб молвы и сомнений, страстей. Простим ему неправые гонения. Он взял Париж. Он основал лицей. Геройте же, пока ещё мы тут, увы, наш круг часов часо чудеет, кто в гробе спит, кто дальний сиротеет, судьба глядит мывяним, дни не бегут, невидимо склоняясь и хлодея, мы близимся к началу своему. Кому ж из нас Под старый день лицея торжествовать придётся одному. Несчастный друг. Среди новых поколений, докучны да гости лишние чужой, он вспомнит наши дни соединений, закрыв глаза дрожащей рукой. Пускай же он сотрады хоть печальный тогда сей день за чашей проведёт как ныне я затворник ваш опальный его провёл без горя и забот